Но, о ужас! Как не остерегался доктор, как бы не попасть в кого-нибудь, то один, то другой наступающий, вдвигались в решающий миг между ним и деревом и пересекали прицельную линию в момент ружейного разряда. Двух он задел и ранил, а третьему несчастливцу, свалившемуся недалеко от дерева, это стоило жизни. Наконец, белое командование, убедившись в бесполезности попытки, отдало приказ отступить. Партизан было мало. Их главные силы, частью находились на марше, частью отошли в сторону, завязав дело с более крупными силами противника. Отряд не преследовал отступавших, чтобы не выдать своей малочисленности. Фельдшер Ангеляр привел на опушку двух санитаров с носилками. Доктор велел им заняться ранеными, а сам подошел к лежавшему без движения телефонисту. Он смутно надеялся, что тот, может быть, еще дышит, и его можно будет вернуть к жизни. Но телефонист был мертв. Чтобы в этом удостовериться окончательно, Юрий Андреевич расстегнул на груди у него рубашку и стал слушать его сердце. Оно не работало. На шее у убитого висела ладанка на снурке. Юрий Андреевич снял ее. В ней оказалась зашитая в тряпицу, истлевшая и истершаяся по краям сгибов бумажка. Доктор развернул ее наполовину распавшиеся и рассыпающиеся доли. Бумажка содержала извлечение из девяностого псалма с теми изменениями и отклонениями, которые вносят народ в молитвы постепенно удаляющиеся от подлинника от повторения к повторению отрывки церковнославянского текста были переписаны в грамотке по русски в псалме говорится живый в помощи вышнего в грамотке это стало заглавием заговора живые помощи стих псалма не убоишися от стрелы, летящие во дни, днем, превратился в слова ободрения, не бойся стрелы летящей войны. «Яко позна имя мое», — говорит Псалом, — «а грамотка позна имя мое». С ним есмь в скорби, изму его, стало в грамотке скоро в зиму его. Текст псалма считался чудодейственным, оберегающим от пуль. Его в виде талисмана надевали на себя воины еще в прошлую империалистическую войну. Прошли десятилетия, и гораздо позднее его стали зашивать в платья арестованные и твердили про себя заключенные, когда их вызывали к следователям на ночные допросы. От телефониста Юрий Андреевич перешел на поляну к телу убитого им молодого белогвардейца. На красивом лице юноши были написаны черты невинности и все простившего страдания. «Зачем я убил его?» — подумал доктор. Он расстегнул шинель убитого и широко раскинул ее полы. На подкладке по каллиграфической прописи старательно и любящую рукою, наверное, материнскую, Было вышито Сережа Ранцевич, имя и фамилия убитого. Сквозь пройму Сережиной рубашки вывалились вон и свесились на цепочке наружу крестик, медальон и еще какой-то плоский золотой футлярчик или тавлинка с поврежденной как бы гвоздем вдавленной крышкой. Футлярчик был полураскрыт. Из него вывалилась сложенная бумажка. доктор развернул ее и глазам своим не поверил это был тот же девяностый псалом но в печатном виде и во всей своей славянской подлинности в это время сережа застонал и повернулся он был жив как потом обнаружилось он был оглушен легкой внутренней контузией пуля на ударилась в стенку материнского амулета И это спасло его. Но что было делать с лежавшим без памяти? Озверение воюющих к этому времени достигло предела. Пленных не доводили живыми до места назначения, неприятельских раненых прикалывали на поле.